Глава 26. Отец. Отец — существо мужского пола по отношению к своим детям. За несколько часов до. Рейв наблюдает странную картину. Белли Тиран выходит из машины мэра Хейза, приглаживая волосы и оглядываясь по сторонам. Время уже позднее, деревня почти пуста. Парни собираются на охоту, но, в общем-то, не ждут никакого результата, потому что уже давно никто не видел никого на улицах. Летом постоянно можно встретить ночью нескольких иных, а осень и учебный год очистили улицы. Стерн Хейс может сколько угодно говорить, что иные должны бояться чистых истинных, но на деле иные сейчас боятся только не сдать зачеты в конце семестра. «Тиран?» — он удивленно вскидывает брови. «Хейс?» — фыркает она. «Что ты делала в машине моего отца?» «Болтала с крестным». Она закатывает глаза, огибает Рейва и идет вдоль по улице к своему дому. Мэр Бавали Хейс, крестный Белли Тиран, но они никогда не были особенно близки. «Здравствуй, сын!» На губах отца широкая открытая улыбка, а Рейв удивляется, почему с клыков не капает яд. Отец высокий, крупный, по-деловому привлекательный. Это у него не отнять. «Здравствуй. Прогуляемся?» «Хотел выйти в океан». Он кивает в сторону побережья, и Рейв пожимает плечами. «Там парни хотели выйти на охоту». потише, не кричи так!» — улыбается отец. «К чему все это?» Кажется, впервые за долгие годы Рейв спрашивает о чем то действительно важном. «Мы уже обсуждали столько раз!» «Нет, не то. К чему этот фарс? Зачем нам скрываться?» «Ну ты же знаешь». «Не знаю». Лицо Стерна каменеет, будто он заметил неисправность в механизме, который никогда не подводил. «Рейф, кто-то вкладывает тебе в голову неправильные вопросы?» «Нет, и вот тут проще не продолжать расспросы. Ответа не будет, по крайней мере, искреннего». «Так как насчет выйти в океан?» На лице Стерна появляется улыбка, настолько искусственная, что это даже смешно. Рэй вкивает и закрывается. Мимолетная вспышка жажды правды проходит, и можно снова делать вид, что все нормально. Иррациональный страх, что отец сделает действительно больно, привитый с детства, не дает нарушать установленные правила. В троминере это называется «воспитание». «Я не одет». Стерн тоже не одет. Он в белых брюках и белой рубашке, и на плечах завязан белый свитер. Похож на прилежного студента, а не на политика. Ты в спортивном костюме, это вполне подходящая одежда. И отец не слушает больше рейва, идет по улице небрежной походкой, засунув руки в карманы. Делать нечего. В прогулках на яхте нет ничего необычного. Поместье Хейзов стоит на берегу живописной бухты, и все, кому посчастливилось там жить, обожают яхтинг». Рейф и Стернхейзе были одними из тех, кто в пять утра спускался с утеса в яхт-клуб, выпивал по бодрящему зеленому коктейлю, улыбался друг другу и шел встречать рассвет. Это почти всегда было очередное хорошее воспоминание в копилку, и все кругом так делали. Про это и его отец тоже были членами яхт-клуба, как и Хардины и Бланы. Спускаться с утеса в пять утра, чтобы взять яхту и выйти в бухту, было чем-то вроде хорошего тона. Они молчат практически всю дорогу. Отец интересуется делами в учебе, морщится при упоминании отработки, ухмыляется, когда Рейв сообщает, что Шеннон Блан заинтересована в помолвке. «А ты?» «Мне без разницы. Она обещала сообщить о своем выборе, но пока молчит. Я не тороплю». «Ну, конечно. Он только теперь понимает, что и вовсе забыл о Шеннен Блан и ее обещании подойти и узнать, что он решил. Она же так и не подошла». Когда вообще это было, до поцелуя или после? По правилам он должен был опередить Шеннон и предложить женитьбу сам, не дожидаясь от нее новой инициативы. Должно быть, она ждет, пока он тут решает проблемы Брайт-масон. Чертов поцелуй стал именем собственным, обозначив целое исключительное событие, и в голове всегда нарочито выделяется с большой буквы, курсивом, подчеркнуто «Поцелуй». «Поторопи!» — сухо советует отец. Они останавливаются перед причалом и смотрят на ровный ряд белых лочонок с парусами. Даже яхтами язык не поворачивается их назвать. «Эти шлюпки — все, что предлагает Академия!» — усмехается отец. Идем. Рэйву кажется, что его в спину подталкивает чья-то рука. Они спускаются на борт, садятся друг напротив друга, смотрят друг другу в глаза, будто оба знают, что будет дальше. «Отец!» Медленно настороженно тянет рейв. Щелк, на его руках смыкаются серебряные браслеты, парус складывается и падает, лодка трогается с места безо всяких посторонних вмешательств. С каких пор отец так умеет? «А это зачем?» Рейв чувствует, что заблокированная магия сделала его совершенно беспомощным. Никогда бы Рейв не подумал, что человек может себя так чувствовать, когда лишён сил. Он просто шутит. Сейчас посмеется и скажет, что это новые образцы браслетов для заключенных, «Чтобы не создавать никому лишних проблем», — тянет Стерн. Он упирается локтями в колени, переплетает пальцы, склоняет голову набок. Сердце Рейва бешено бьется, будто перед ним мифический кракен, а не родной отец. «Папа! Папочка! Папуля!» — звучит в голове издевательским тоном. «Позволь перед актом экзекуции!» — начинает Рейв, чувствуя, как язык прилипает к небу. «Задать один вопрос!» Отец медленно кивает. «Бэлли тиран?» Стерн смеется и качает головой. «Ты так глуп, Рейв, что мне даже стыдно, ведь передо мной плоть от плоти моей, а не безродный щенок». Кажется, у отца тоже пересохло во рту, потому что голос скрипит, как наждак. Страх становится липким, мерзким и обреченным, что самое страшное, потому что Рейв очень четко осознает, ничего он с этим не поделает. «Чего бояться, если выхода нет?» «Он уже на лодке, уже далеко от берега, уже лишён магии». Щёлк – парус, лежащий на дне лодки, ссыхается и осыпается трухой, будто от воздействия невидимого пламени. Как интересно!» «Ты меня разочаровал», – спокойно сообщает отец. Рейву впервые становится страшно во время разговора с ним. Кажется, что всю жизнь Рэйв все делал правильно, так, как было предначертано Стерном Хейзом, и вот теперь оступился». «Понятно», — кивает Райф, мысленно выкалывая глаза Белли Тиран. «Почему ты не пришел ко мне сразу?» «О чем ты?» «А вот это уже интересно. Может, дело не в сплетнях?» «Почему не пришел и не сказал?» «Отец, девчонка обманом связала нас чарами Фиама. Я просто не знаю, как избавиться от этого, ведь я настолько туп, что позволил ей это». «Вот оно что!» Райф молчит и даже улыбается, Он должен был догадаться, что новость не останется секретом для мэра Бавале, хитрейшего человека из всех известных Рейву. Наверняка такие штуки не проходят бесследно. Глупо было даже надеяться на это. «Или никакого обмана не было», — продолжает отец. «Ты, быть может, сам этого хотел?» «Отец, молчать!» Удар прилетает практически сразу, обжигает щеку, отдается болью в затылке. Как вы вообще провернули такое беспроводника а как вы вообще провернули такое беспроводника а как вас не сожгло к чертям вместе с библиотекой так кажется библиотека в ней ты теперь убираешься как поганая прислуга все тело простреливает так что рейф слепнет и чувствует как заложило на секунду уши все так просто особенно если противник закован в браслеты Рейф заваливается назад, снасти больно впиваются в спину, а голова ударяется о борт. «Соври мне, что это все ради контроля!» Отец нависает над ним, сжимает подбородок пальцами, Стерн смотрит сыну в глаза так пристально, что от напряжения все его тело начинает подрагивать. «Но!» — в его глазах надежда. «Скажи!» что это, чтобы контролировать ее, чтобы мы держали ее отца в кулаке, и его тварь-дочурка не подохла раньше времени. Стерн изучает лицо сына с любопытством, будто надеется, что если хорошо постараться, можно будет прочесть его мысли. «Говори!» — не скажет. Рейв вообще не любит лгать. «Будешь молчать?» — молчит, только плотнее сжимает губы. Всегда был упрямым. «Ты хоть понимаешь, какое место тебе уготовано в новом мире?» Крик разносится над океаном так, что рейв не может не вздрогнуть. «Маленькая победа отца» — и снова удар. Рейв еле слышно мычит и сжимает виски подрагивающими пальцами. К удару физическому добавился ментальный. «Ты, мальчишка, как мог оказаться настолько слаб? Как мог оказаться таким сопляком?» — плюется ядом отец. «Удар!» На этот раз Стерн не использует руки. Боль пронзает мозги, будто оплавляя их. Рэйву кажется, что он больше не выдержит. Из носа тонкой струйкой бежит горячая кровь, пачкает губы. «Надеюсь, увидев твою слабость, дети ордена сами вправят мозги своему вожаку или займут его место». Голос отца такой ледяной, что Рэйв его не узнает. «Мне жаль, искренне. Я поставил на тебя все. Тело мелко сотрясается, невероятно хочется пить, в висках стучит, невыносимые ощущения. Отец поднимает руку, и Рейф ожидает нового удара, после которого сознание, наконец, просто сдастся. Где-то вдали слышится пронзительное пение, тоскливое, очень знакомое, даже не ушам, а самой душе. В груди начинает колотиться, как мотор сердца, и жарко греет незнакомое до того зерно надежды и нежности». Стерн отворачивается, смотрит туда, откуда звучала песнь сирены, усмехается. Твоя девка, кажется, тут. Познакомишь нас? Отец склоняется к сыну: Неужели почувствовала опасность и вышла из дома в комендантский час? Когда на улицах бывали дети ордена. Где твои друзья, сынок? Уже ищут ее. Рейв старается даже не моргать, чтобы не провоцировать вошедшего враж родителя. «Ну, раз она уже спешит на помощь!» Он разводит руками. «Увидимся через неделю на осеннем балу!» Он склоняется, улыбается и исчезает. «С каких пор крылья отрастил?» Рейф откидывает голову на борт лодки и смотрит в небо слезящимися от вспышек боли глазами. Отходники после таких сильных ударов неизбежны. Это даже хуже, чем то, что происходит, если вовремя не выпить таблетку. Бесчеловечно причинять такую боль, ее просто невозможно вынести. Рэйву нужен допинг и избавиться от браслетов, иначе отсюда просто не выбраться. Вплавь нереально. Летать он, увы, не умеет, а магии у него нет. Плеск вдалеке, розовый свет по поверхности воды. Рэйв не может повернуть голову. Чтобы рассмотреть, что происходит. Он просто уверен, что она рядом. Почему и с каких пор он так ждет ее? Так ждет. Старая добрая песенка из легенд впервые Рейв слышит ее посиренье, и это чертовски смешно, ведь он понимает слова. Он смеется от того, как все абсурдно. Отец его ненавидит. Ну, конечно, а девчонка-сирена мчится спасать. Или она тут случайно? «Я тебя, моряк, найду!» Тонкие руки тянутся к бортам лодки. «Будешь ты отныне мой!» Она подтягивается, показывается розовая макушка. «Розовая?» А потом сирена резко отшатывается и отталкивает от себя лодку. От качки у Рейва идет кругом голова, и он жмурится и издает глухой болезненный стон. «Нет, нет, нет, нет же!» «Рррр!» Рр! трещит сирена. «Нет, нет, я сказала!» почему я понимаю каждое твое слово. За что мне это, а, масон?